Глава 23. Оливия Чантервель. Рассказала я Джону и Леону абсолютную правду, немного умолчав о некоторых деталях. Но вот перед самым своим повествованием о моем попадании в этот волшебный мир я взяла с собой их клятву на крови, а не разглашение моей тайны. К моему удивлению, и Леон, и Тернер не стали возражать. Единственный инквизитор улыбнулся и заметил, что я выбрала для изучения в кресле Гаймена «Правильные книги». Ну еще бы. Чей не дур все-таки. Мой рассказ вышел сухим, монотонным и состоял из одних фактов. Я убрала все эмоции, чувства и переживания. Нечего инквизитору знать о них. Я рассказала, что видела сон, в котором было обещание другой жизни, а также исполнение моих желаний. А потом хоба! В принципе, все мои желания исполнились. За минусом того, что дом-то оказался под проклятием. Все хозяйство ужасно запущено. «Сама хозяйка погрязла в долгах, как в шелках, а прекрасный мужчина...» «Но вот об этом я даже и заикаться не стала. Нет необходимости обоим мужчинам знать о моем глубоком разочаровании, о любовной мечте». «И вы утверждаете, что выглядели в своем мире точно так же, как наша Оливия Чантервиль?» — уточнил инквизитор. «Один в один». Ответила ему и ладушками разгладила складки на платье, скрывая свое волнение. Правда, у меня был маникюр с гель-лаком, а волосы чуть покороче и фигура немного эм, пышнее. Дракон на мое последнее слово усмехнулся. Паразит белый. Леон после моего рассказа явно был в хорошем настроении. Исчезновение бывшей хозяйки дома его нисколько не расстроило. А вот Джон Тернер был хмур, угрюм. Он сжимал руки в кулаки, желваки на лице ходили ходуном, и складывалось ощущение, что он вот-вот сейчас взорвется от ярсти. «Значит, она все-таки его нашла», — проговорил он тихо и как-то совсем не весело. Потом и вовсе глухо рассмеялся и прошептал. «Все бросила, сожгла за собой мосты и ушла». «Ну», — протянула я. «Как я поняла, Оливия очень любила своего этого жениха Николаса». «Она сбежала, как последняя трусиха, потому что все в высшем свете винили Оливию в смерти Николаса», — проворчал дракон. Свалила всю свою, дер... э, всю свою гадость на себя, дуреху Надо же, провела я домерянку вокруг пальца, заманив на свое незавидное место. Джон, я всегда тебе говорил, что Оливия та ещё неблагодарная стерва. Гарри скрипнул зубами, но промолчал. Я недовольно сложила руки на груди. Леон хмыкнул, а инквизитор начал злиться. Перрим! прожечал он. «Хватит!» От его рычащего и огрубевшего вмиг голоса стало как-то не по себе. Взгляд Инквизитора изменился, стал жестким, даже свирепым и диким. «Я тебя много раз предупреждал и просил не говорить о ней в дурном тоне». ой кажется, кто-то сейчас получит взбучку. Но только пусть это произойдет не у меня дома Хе-хе! привлекла к себе внимание. «Оливия больше не вернется. Никогда. дома ее не примет. Теперь хозяйка здесь я. Дом и земля приняли меня» поэтому давайте не будем больше вспоминать о той, кто, наверное, нашел своего благоверного и живет с ним в любви и радости. Да, истинный хозяйка дома Чантервиль, подтвердил Гарри, и этому есть множество доказательств. Я многозначительно зыркнул на фамильяра. Нечего Тернору знать об этих самых доказательствах. Я сам вижу, что дом принял вас, ледя, спокойно произнес инквизитор и задумчиво замолчал, приложив палец к губам. Все мы несколько мгновений играли в гляделки, и только я хотела сказать, что некоторым гостям пора бы и честь знать, а простым языком валить из моего дома к себе, как Джон Тернер вдруг обратился к Леону. «Благодарю вас за участие в нашей беседе, Леон, но, думаю, вам уже пора возвращаться к своим делам». «Эй, а чего это он гонит моих гостей? Если уж уходить, то всем без исключения». «Да, мне и правда уже пора». Тут же встал со стула Леон и покосился на своей тарелке, в которых он принес для меня еду. Улыбнулась некромагу и сказала, «Я занесу твою посуду чуть позже. Может, завтра, хорошо?» Он немного помялся, покачался с пяток на носки, почесал густую шевелюру и смущенно произнёс, «Прости, Оливия, видишь ли, это моя единственная посуда». «Как скромно нынче живут некромаги!» — хохотнул Перри. «Голубчик, такой непритязательности вы себя в гроб выгоните. «Перри!» — выдохнул инквизитор, взгляд которого обещал дракону многое. Белобрысому конец. «Хорошее напутствие некромагу!» — хмыкнул Гарри. «Оторву язык этому дракону, или найду какое-нибудь заклинание, чтобы он замолчал. Но тут же я вспомнила статью из свода законов, Который говорится, что нельзя хоть как-то, даже совсем капельку, вредить чужому фамильеру. За эту правенность будет наказание, которое выберет сам фамильяр. А судя по тому, какой гадкий нрав у Перри, то я не сомневаюсь в изощренности выбранного им наказания. Дано ну его. Лучше своего Гарри на него натравлю мой друг достойно сможет этого белобрысова отбрить. Тем временем, после слов Леона, я спохватилась. Суетливо собрала всю его посуду, вымыла ее в ведре с холодной водой, насоха вытерла полотенцем и протянула все Леону. Некромак был смущен. Он покраснел и опустил глаза. Стыдно было смотрителю кладбища за свой скромный уклад. Он взял посуду, не поднимая взгляда. а Мозолистые руки мужчины чуть дрогнули. Я положила поверх его рук свои руки, не сильно сжала и сказала. «Леон, огромное тебе спасибо за завтрак. Было вкусно?» «Очень и очень. А еще ты прекрасный человек, и я безумно хочу, чтобы мы с тобой дружили. Что скажешь? Будем друзьями, а?» «В этом или другом мире всегда должны быть друзья. Без друзей нет нормальной жизни». Он поднял на меня неверящий взгляд, робко улыбнулся. И все еще, продолжая краснеть, негромко, но радостно ответил. «Я буду рад стать твоим другом, Оливии из другого мира. С удовольствием буду с тобой дружить». Я счастливо взвизгнула чего дракон вздрогнул, инквизитор едва не поперхнул с холодным чаем, который он садит сам во своего прихода. Кинулся к Леону и крепко его обняла. Посуда в его руках опасно зазвенела. «Я очень рада, Леон. Завтра обязательно загляну к тебе в гости. Гарри, проводи, пожалуйста, Леона». Не хотелось мне оставлять инквизитора с его драконищем одних. Мало ли. Когда Гарри и Леон покинули кухню, Перри опять не сдержался. «Все-таки у дракона слишком длинный ядовитый язык. Интересно, как скоро он своим же ядом отравится или хотя бы подавится?» «Такая сладкая парочка. Оливий из другого мира или он?» Насмешливо проговорил дракон. «Меня чуть не стошнило от вашего сиропа». «Милорд», — вздохнула я и многозначительно посмотрела на дракона. «Ваш дракончик, быть может, очень несчастлив, поэтому он такой язва». «Я не язва!» — вздыбил он шерсти немного повел крыльями. «Я самый желанный и самый редкий фамильяр». «И самый гадкий. Вот это я точно заметила. Во всем самом редком и желанном всегда есть какой-то огромный подвох», — сказал я то на мучилке. Инквизитор не стал вмешиваться в нашу перепалку. Дракон надулся, замахал недовольным хвостом и обиженно посмотрел на своего хозяина, мол, «Гляди, гляди!» На меня тут несправедливо нападают, а ты сидишь и молчишь. Не защищаешь меня такого несчастного. — Перри, померь свой пыл, а то что-то разошелся. — Спокойно сказал Тернер. — Но она назвала меня язвой. — прорычала драконище, еще и лапы на меня указал. — Меня, твоего фамильяра, Джон, сделай что-нибудь. — А ты высмеял ее отношения с Леоном, — напомнил инквизитор. — Ты был неправ, Перри. «Оливия вправе сердится на тебя». Дракон тряхнул вытянутой головой, опасно блеснул на меня своими небесными глазками и сказал тоннам обиженки, «Я хочу домой. Открой портал». Инквизитор кивнул, замахнул рукой и открыл портал в виде небольшого окна, в которое Перри запрыгнул и исчез. Даже не попрощался гаденыш. Портал захлопнулся, и мы с Джоном остались только вдвоем». Быстренько сложила вдвое подписанный инквизитором акт приема-передачи кресла и сунула его в карман платья, а то, мало ли, отберет еще. Но нет, отбирать документы инквизитор не стал. Стройный, высокий, мужественный, харизматичный, одетый в камзол, брюки и начищенный до блеска сапоги все сидело на мужчине просто идеально. Джон Тернер поднялся со своего места, сделал два шага в мою сторону. Я же сделала 10 шагов назад и прижала спиной к стене. А теперь поговорим о портале, Леди из другого мира. А вам разве не пора домой, милорд, к своему дракону? Успокоить его туда всё Оливия Чантервиль. Мой дракон самостоятельный фамильяр. Невозмутимо ответил Тернер. Давайте не будем тянуть время, Леди. «Я должен знать, что за портал был открыт в вашем доме. Это крайне важно». Я сделала умное выражение лица и спросила. «Вы, наверное, думаете, что мир, в который распахнулась дверь, враждебный?» «Я пока ничего не думаю. Но вы должны понимать и знать, что не все миры так спокойны, как наш». «Ага, я это заметила», — сказал язвительно, перебив инквизитора. «Именно в спокойных и дружелюбных мирах обдирают своих же граждан, как липку, кидаются в них камнями, обливают словесной грязью и подозревают во всех смертных грехах. Вот же какой радужный и прекрасный мир!» «Не будьте столь циничны, Оливия», — вздохнул мужчина. «В любом мире найдутся те, кто недоволен чем-то, и те, кто счастлив. У вас есть крыша над головой, еда, магическая сила, на которой вы получили разрешение, личный фамильяр». И я уже понял, что наш мир и этот дом приняли вас. Быть может, именно вы и должны были здесь родиться. Не исключено, что боги тоже могут ошибаться. Но мы сейчас не об этом. Есть очень страшные миры Оливия. Тот же мир хаоса, жестокий, бездушный, привыкший только порабощать другие миры и властвовать в них, убивая, мучая и калеча его жителей. Мне бы очень не хотелось, чтобы в вашем доме когда-нибудь распахнулась дверь в подобный мир, и вы по своей наивности и незнанию впустили сюда нечто злое и отвратительное. Понимаете меня? Мне стало как-то неловко. Зерно правды в словах Джона, конечно же, было. Я прекрасно понимаю, что все магическое — это не шутка, как и то, что любой мир может быть опасен. Но я ведь не собираюсь открывать все порталы. Надеюсь, если что-то подобное снова произойдет, то домик меня сначала предупредит зло ко мне стучится или добро. И вот тогда я со всех ног помчусь к инквизитору докладывать об этом событии. «Я вас понимаю, милорд», — кивнула ему и обняла себя руками. «И могу вас заверить, никакого зла в этот мир не пришло». «Наедине зовите меня просто Джон». Вдруг улыбнулся он. «И можно я буду с вами откровенен Ооо Новый этап в наших отношениях? Уже по имени можно назвать и секреты открывать? Вот же хитрый жучара. А я такой финн знаю, меня не проведешь. Мол, я весь такой хорошенький, пушистенький инквизиторчик. Я от тебя, Ливи, обижать не стану. Вот смотри, даже разрешил себя по имени называть, без всяких там титулов. И вон еще и откровенен с тобой. Так что давай, девочка, делись тоже своими секретами, а не то я тебя съем». «Ну, конечно, со мной и надо быть откровенным», — оскалилась я. «И меня тоже можете звать по имени, когда мы наедине». «Выкуси, гад. Не один ты владеешь словесной хитростью». Наш артефакт зафиксировал открытие портала. «Данные указывают, что портал открылся в твоем доме, Оливия». «Я похолодела от его признания, и моя улыбка оскал сошла на нет. И что ж получается, ко мне скоро нагрянет толпа Святой Инквизиции?» Но я изъял эту информацию. Выдержав драматическую паузу, добавил инквизитор. Не могли это сразу озвучить? Выдохнула я облегченно и села на стул. У меня от вашего откровения душа грохнулась в обморок. Если эта информация окажется в руках других инквизиторов, то тебе, Оливия, не избежать тотальной проверки. Боюсь, когда ты решишь снова открыть портал, тот же самый или другой... «Наш артефакт снова зафиксирует это событие. Я не всегда смогу еще раз выручить. И тогда тебя поручат Инквизитору, и нет гарантии, что мне, Оливия, все твои действия с порталами будут подвергнуты постоянному наблюдению во избежание чрезвычайных ситуаций. Мы не можем позволить себе открытие мира наподобие хаоса». Студорожно и сдавленным тоном «вынесла предположение». «Я полагаю, у вас есть ко мне предложение, чтобы этим самым инквизитором, контролирующим мои действия с порталами, стали вы, лорд, верно?» «Я рад, что ты умна». Холодно улыбнулся он, но все его напускное дружелюбие испарилось. Передо мной стоял расчетливый и серьезный человек, привыкший добиваться всего, чего он захотел. «Я не буду наседать и вмешиваться в твою личную жизнь. Нас будут связывать только порталы». Как только ты почувствуешь или узнаешь, что появляется дверь в новый мир, ты сразу сообщишь об этом мне. И только я буду решать, открывать эту дверь или нет. А также контакт с ценомирцами — это мое дело. Есть вопросы? Есть. Они прифигела ли ваша милордовская рожа? — А что я получу взамен? — спросила невинно и хлопнула ресничками. — Что? Опешил инквизитор и уставился так, словно у меня прямо сейчас выросла вторая голова. «О чем ты, Ливе? Пожала плечами и невозмутимо заявила. «Это мой дом, моя магия, мои порталы. Но чего-то я обязана докладывать о них вам. Нет-нет, я все понимаю. Они не так безобидны представляют опасности и прочее. И я всеми руками поддерживаю, что должны быть предприняты меры». Чтобы не случилось какого-нибудь апокалипсиса из-за того, что в наш мир пробрался какой-нибудь кракен или люцифер собственной персоной с легионной армией из демонов, но. Но! нахмурился Джон Тернер и воинственно сложил руки на груди. «Ну и вы меня поймите. Я, значит, буду тратить свое драгоценное время, потому что должна бежать со всех ног, сообщать вам о портале, хотя, как вы сказали, у вас в конторе есть специальный артефакт. Почему бы вам не установить какой-нибудь артефакт у меня, который бы блокировал любую возможность открытия враждебных миров?» «Таких артефактов нет», — процедил мужчина. Сложила ладошки на коленках и невинно пропила. «Ну так поставьте себе задачу перед вашими учеными артефакторами. Пусть создадут сей прибор. Уверена, лично вы умеете убеждать людей делать так, как нужно вам?» «Что вы хотите, Оливия?» — спросил инквизитор. Вдруг перешедший со мной с «вы». Он прищурил глаза и подозрительно поглядел на меня. «А что я хочу?» «Я много чего хочу». Пожевала нижнюю губу, размышляя. Мыслей было много, и поэтому я ответила так. «Мне нужно подумать, милорд». «Слишком уж серьезный вопрос». «Леди, не испытывайте мое терпение», — пригрозил Тернер. «А вы мое?» «Не осталось я в долгу. Вместо твоих угроз, требований и прочей фигни...» «Лучше бы вели себя как настоящий мужчина, а не как важный дядька из конторы, который в каждом видит преступника». Я состроила гримасу, а потом дала себе мысленного подзатыльника и прошептала «Простите, вырвалась». Он хмыкнул, потом улыбнулся и удивленно переспросил «Важный дядька из конторы, который в каждом видит преступника? Вы серьезно? Я такой страшный?» «Вы не страшный, а чересчур деловой». <смея> Улыбнулся ему в ответ. И вдруг с потолка прямо мне в лоб прилетел клочок бумажки. уй Инквизитор удивился и хотел было помочь мне избавиться от мятой бумаги. Но я не позволила, пробормотав ему нечто невразумительное. Отлепила от бумагу и прочла. Кентавры прибыли с приглашением. Мне открыть портал или подождать, пока злый день свалит? «Вот же задница!» Не сдержалась я. «Ливи, Ливи, я проводил Леона до самого дома. Он так счастлив, что ты теперь его друг, настоящий друг, и что ты не та злюка, Оливия». Но Гарри тут же осекся, увидев мой взгляд. «А э, я это что-то пропустил?» «Оливия, что происходит?» — поинтересовался инквизитор. «На вас лица нет?» Не стала сразу отвечать инквизитору. Нервно рассмеялась и показала фамильяру бумажку. Вот малыш снова прилетела мне прямо в лоб. Он прочел послание дома. Гарри расширил свои глазницы, растянул челюсть в недоуменном и ошарашенном оскале, посмотрел на Инквизитора, потом на меня и сказал. — Милорд, а давайте я вас тоже провожу. — Покажите мне бумагу, — потребовал вдруг Тернер. — Ну что за напасть, а? Если сейчас ему не скажу, их артефакт ведь все равно зафиксирует портал, да? «Блин, придумать, что ли, какой глушитель этих сигналов? Или чтобы он искривлял их и показывал не на мой дом, а куда-нибудь за 3 земель? Но это все потом, а вот сейчас-то как?» Вздохнула, потом в бессилии топнула ногой и проворчала. «Ладно, ваша взяла. Я только что узнала, что ко мне пришли гости из другого мира, из того самого, который вы уже фиксировали. И мне нужно открыть им дверь, потому что я дала слово, что приму приглашение на свадьбу кентавра». Всегда знала мужчины существа нежные и слабые. Женская психика намного устойчивее. кентавра взвизгнул вдруг Тернер. «Да ты никак с ума сошла!»